Глава шестая Я практически уверен в том, что она будет сидеть там, где велено, и не рыпаться, но это не отменяет того, что я настоящая скотина. Дерьмо! Я не смог бы ехать быстрее, даже если бы ехал по тротуару, потому что город будто прорвало. Люди сыпятся на пешеходные переходы, как семечки, аномально теплый день, помноженный на выходной. Я никогда не вожу машину как псих, потому что спешка — самый дерьмовый союзник в абсолютно любой ситуации. Сжав пальцами руль, терпеливо жду, пока расчистится дорога и 26 пешеходов уберутся к чертям собачьим с моего пути. Не дожидаясь, пока еще одна партия ринется вперед, жму на клаксон и давлю на газ. Комбинация моих номерных знаков сообщит любому правоохранителю о том, что тратить мое время — Не стоит. Вернувшись на подземную парковку, быстро выхожу из машины и ставлю ее на сигнализацию. Чтобы добраться до тридцатого этажа, приходится сделать одну пересадку. И я точно знаю, что она не запомнила дорогу. Все время, пока мы поднимались, девчонка считала ворон и хлопала глазами. «Вам какой?» Спрашиваю нетерпеливо двух офисных брюнеток, посмотрев через плечо Ловлю смущенный взгляд на своей заднице и еще один на своем лице «Этаж!» Резко поторапливаю их «Шестнадцатый!» Краснеют обе Нажимаю, отворачиваясь, кладу руки на бедра, гипнотизируя табло «Быстрее, твою мать!» «Только никуда не денся черт тебя дери!» За моей спиной... Гробовая тишина Я не обижаю женщин и детей Но это как раз тот эффект, на который я рассчитывал Сегодня женщина мне не пригодится Все, чего я хочу сегодня Принять душ, поесть и уснуть Разминаю шею, глядя в потолок Перед глазами стоит взволнованное лицо моей потери Если с ней что-нибудь случится Откручу себе башку Отхожу в сторону на шестнадцатом Ловя прощальные смущенные взгляды Гурьба из шести человек заполняет лифт Потому что в спешке я выбрал общий, а не служебный К тому времени, как добираюсь до тридцатого Теряю последнее терпение Растолкав людей плечом Вываливаюсь в холл и быстро сворачиваю направо Помещение кафе переполнено Заняты почти все столы И я ее не вижу Выругавшись, прохожу зал насквозь Попадаю в стилизованную под маленькую Венецию зону отдыха и резко меняю направление. Когда вижу одинокую фигурку на скамейке у бутафорской гондолы. От облегчения вслух благодарю Бога. В животе внезапный узел, потому что она выглядит чертовски трогательной в этой долбанной толстовке, в которую прячется и кутается, пристроившись на самом краю сиденья. Голова опущена и... Запрятанной в рукава ладони лежат на коленях Подхожу осторожно, чтобы не напугать Это лишнее, потому что на внешние раздражители Она никак не реагирует, глядя в пространство Изучаю профиль с тонкими девичьими чертами Проводя рукой по волосам и лицу Осматриваюсь головой до ног Убеждаюсь в том, что все на месте Обхожу скамейку и опускаюсь перед ней на корточки, Заглядывая в лицо Встрепенувшись, Айзов скидывает глаза, и первое, что я в них вижу — облегчение. Такое, с которым не сравнится мое собственное. Получаю очередной пинок в живот. Черт! На тонкой нежной коже проступает румянец. Блестящие карие глаза кажутся очень яркими. Все это выглядит так, будто ее лицу возвращаются краски. Она смотрит в мои глаза, распахнув свои и не моргая. Красивая, отмечаю, давая ей минуту. Маленький пухлый рот поджимается. Следующее, что я вижу на ее миловидном личике — обида. Такая, что я хмурюсь, понимая, в своей головке она сделала какие-то неправильные выводы относительно меня и всей этой тупой ситуации. Что она там себе напридумывала? Параллельно вдруг понимаю, что характер у этой мышки дерьмо и еще какое. Посмотрев сквозь меня и задрав подбородок, она тихо говорит. — Пожалуйста, отвезите меня домой. Мы снова перешли на «вы». Что ж, я заслужил. Мне хочется протянуть руку и обхватить пальцами этот округлый подбородок, чтобы заставить смотреть на себя и объяснить, что я, черт возьми, Никогда бы не заставил ее четыре часа проторчать здесь без причины. Айза вскакивает на ноги, по-прежнему глядя сквозь меня. Будто я, как человек, вдруг перестал для нее существовать, и она мечтает поскорей от меня избавиться и, по возможности, больше никогда не видеть. Будто разочарована во мне в самых дерьмовых смыслах. Вот как все это выглядит. И внезапно меня это... Не устраивает. Выпрямляюсь, рывком перехватив ее за локоть. Разворачиваю к себе, спрашивая. «Ты... ты что-нибудь заказывала?» «Нет». Вырывает руку, глядя на меня снизу вверх. Ее макушка еле достает до моего плеча. «Почему?» Смотрю в карие глаза так, чтобы усмирить и напомнить, кто здесь старший. «Когда она родилась, я уже точно знал, кем хочу быть». Когда она родилась, мне было пятнадцать, и я был лучшим стрелком в республике. Ее красивый ротик по-прежнему сжат, нос задран. Мне не принесли меню. С достоинством сообщает она. Моя челюсть напрягается. За четыре часа? Рявкую я, сглотнув и отведя глаза, кивает. Осматриваюсь, глубоко вздохнув. При такой толкотне неудивительно, а если учесть ее робкие повадки, неудивительно вообще. «Ты голодная?» — снова смотрю на девчонку. Глядя в пол, говорит. «Просто отвезите меня домой». «Я спросил, голодная ли ты?» Молчит, глядя в сторону. Все же захватываю пальцами маленький подбородок Чувство тонкий каркас костей и нежность матовой кожи. Заставляю смотреть на себя, по слогам проговаривая. Айза, я пришел, как только смог. Вру спокойно и уверенно. Я могу рассказать полиграфу целые баллады вранья. Вообще не напрягай мозги. И я совершенно точно не собираюсь сознаваться в том, что тупо про нее забыл. Подбородок в моей ладони начинает дрожать. Тонкая шея дергается, когда она сглатывает. Вот черт! Да она испугалась до смерти. Думала, я не приду, просто брошу здесь. Ее личико становится таким беззащитным, что у меня скручивает нутро. «Извини», — говорю мягко, поглаживая щеку большим пальцем. «Мир», — шмыгнув носом, кивает. «Вот и славно».